Эпилог Горизонт Вечности Спустя 10 лет Перейдем к новостям Фронтира 40 часов назад в секторе КЦГ-11 произошла трагедия, унесшая жизни двух людей Эрик Шарт, основатель и генеральный директор корпорации «Горизонт» выросший из широко известного одноименного наемного корпуса а также его жена Анна Шарт погибли во время круиза По нашим данным, вскоре после выхода из прыжка, их высокоскоростной рейдер попал в корональный выброс голубого гиганта. Вспышка активности стала неожиданностью, повредив спутниковую сеть около звезды, однако нам удалось получить шокирующие кадры. Появилось видео, обрисованное при помощи нейросетки для повышения четкости картинки. Маленькому красивому кораблику просто не повезло оказаться не в том месте и не в то время. Трагическая случайность Долгое время о произошедшем не было известно, поскольку Эрик и Анны Шарт часто отправлялись в полёты по окрестностям пузыря и не любили появляться на публике. По известным нам данным, они сами прокладывали маршруты и перемещались инкогнито. Только при анализе звездных вспышек в научных целях был зафиксирован взрыв корабля, в котором позже был опознан Skyline – личный корабль Шарда. Совет директоров корпорации «Горизонт» подтвердил смерть генерального директора. Напомним, что поскольку семейная пара так и не завела детей, они завещали свои доли акций ближайшим друзьям и родственникам. Часть средств пойдет на благотворительность для развития сектора Камуй, получившего в этом году статус регионального центра. Я выключил передачу и откинулся в кресле. Как думаешь, проболтаются? Да с чего бы. промурлыкала Анна, уткнувшись мне в плечо. «Как бы только наших в подстроенном убийстве не обвинили, наверняка найдутся конкуренты. Они справятся. Мы все сделали так, чтобы это выглядело случайной трагедией. Конечно, предугадать вспышку активности было то еще задачкой. Но тут нам помогли извне. Мы расслабленно сидели на мостике рейдера производства Горизонта. В памяти всплывали 10 лет. Идеальный срок, если честно». Мы организовали все, что могли, выстроили свою пока еще маленькую империю, насмотрелись, как обычные люди, на чудеса пузыря и просто пожили. Но постепенно все становилось слишком привычной рутиной. Кто бы знал, что я стану корпоратом. «Знаешь, как-то спокойнее стало», – промурлыкала Анна. «Но теперь мне немного страшно. Почему мы не отказались? Даже Аура решила остаться семьей». «Потому что это не наш выбор». она оценила другую жизнь, мирную, деловую, рядом с семьей, которой ничто не грозит. «Ах да, мы же психи, лезущие в самое пекло». Она подтянулась и поцеловала меня. Долго в тишине отдыхать не пришлось. Засигналили сенсоры. Около дрейфующего в пустоте кораблика лишь класса М появился знакомый величественный крейсер. Правда, теперь он изменился. не только полностью отремонтировался, но и заимел ангар. «Приветствую вас. Пожалуй, нам пора». «Мы не хотели задерживаться. Вышло само собой», — улыбнулся я, уже шагнув к небольшому мостику и направив рейдера к ангарным створкам. «Зато решение взвешенное. Как говорят, семь раз отмерь, один раз... Э, «Отпили? отреж. поправила Анна. «В вашем случае это скорее тысячу раз отмерь, а это уже ОКР», – внезапно пошутил странник бездны. «Но ваши 10 лет – это небольшой срок. Заодно я обсудил все вопросы. Предпочитайте подземные рудники или открытого типа?» Мы с Анной переглянулись. В голосе прослеживалась шутка. «Это… Руми рассказала о таком юморе», – поинтересовалась Анна. «Вы думаете, энергетические существа не умеют шутить?» «Но ничего, успейте избавиться от расизма!» Странник бездны натурально посмеивался. Черт, а ведь мы тогда даже не спросили его имени. Впервые мы говорили «Свободно, пожалуй». «Как нам к тебе обращаться?» «У меня много имен, Большинство вам трудно будет произнести. Можете дальше именовать «Скользящим». «Можете использовать имена, что когда-то дали ваши народы. Например, Ра или Гелиос. Интересное совпадение, не так ли?» «Как э, древних богов?» – удивилась Анна и сразу поняла причину. «Ты бывал на Земле, еще когда люди копались в грязи». «Пределы атмосферы не залетал. Но, должно быть, яркий огонек с поверхности. А позже, когда я посылал замаскированного дрона, узнал, к чему это привело». Нехорошо вышло. Постарайтесь не плодить легенды о богах. Порой это легче, чем кажется. Хорошо, Гелиус. Но имя озвучное, улыбнулась Анна. Я приземлился в ангару из серого металла. Атмосфера имелась, и я сразу открыл трап. Там нас встречала стройная молодая девушка с голубыми глазами и столь же голубыми волосами, одетая в сарафан с растительным узором. Эм... «Гелиос?» – смутился я. «Как грубо!» Не узнал во мне двухметрового бронированного дроида. И это после приказов снять платье. «Руми?» – зачем-то озвучила, очевидно, Анна, с ног до головы осматривая собеседницу. «Кто же еще?» «Нет, я не стала человеком. Это андроид, без половых функций. Так что можешь не ревновать. А то я видела, что происходит, когда ты начинаешь защищать свою территорию». Руми явно была довольно произведенным эффектом. Выглядела и вела себя так, что я бы не сомневался, что передо мной живой человек. Да, с парой аугментаций, но у большинства моих друзей их больше. И в мыслях не было. Анна гордо выпятила грудь и двинулась за девушкой, покачивающей бедрами. Ангар уже закрылся. Я почувствовал, что мы ушли в подпространство, начал четко ощущать прыжки с того самого дня. «И что можешь сказать о звездах?» – спросил я. «Слишком много, чтобы управиться за неделю или месяц. Тебе понравится, Бессмертный? В космосе есть на что посмотреть, а ты всегда умел находить общий язык с людьми». Руми улыбнулась и продолжила идти к блоку, очевидно, жилых модулей. Полет в другую галактику займет некоторое время. «И что потребуется от нас?» – спросил я, когда мы поравнялись с Искином. «Собирать информацию, изучать расы, их культуры и технологии, не делиться с ними, пусть все развиваются сами. И порой, если сочтете нужным, останавливать от совершения глупостей. Вы уже слышали о войне от корабля, залетевшего через аномалию к центре? Иногда в таких принимают участие, если она угрожает звездному сообществу». «И все же, почему мы?» – спросила она. Умение оказываться в нужном месте в нужное время и делать невозможное цене прочих. В ангаре зазвучал приятный голос Гелиоса. «Как я уже говорил, таково мое решение. То есть я считаю, вы станете частью странников бездны. И совершенно необязательно, как я, выбирать настолько далекие сектора и исследовать их тысячелетиями». Я приобнял Анну за талию, заглянув в глаза, в которых тоже блестело ожидание. Посмотрим, чем еще Вселенная сможет нас удивить.